Она была начисто лишена печати так называемой работающей женщины, след которой несла в своем облике даже отнюдь незагнанная Любочка. Она смогла прожить врозь с этой жизнью, как-то помимо ее, при этом нисколько не потеряв жизнелюбия и природной веселости. Вспоминали ее все, кто когда-либо бывал в этих двух домах, Орловой и ее сестры. Но на Петровна и Внукова были понятия синонимичные. Она жила там с момента основания поселка, с какого-то времени выезда, на параллельной с домом сестры улицы, в небольшом, по внуковским меркам, доме, поначалу летнем. Позже в доме появилась огромная во всю стену печь, способная обогревать второй этаж. Там, на втором этаже, Точно некий таинственный персонаж за закрытой дверью обитал ее муж, с которым Нонна Петровна, логически разрешая тему отстранения, последние годы уже просто не разговаривала. «Зачем же ты с ним живешь?» — набрав побольше воздуха, спрашивала внучка. И Нонна Петровна, не говоря ни слова, начинала плакать. Когда-то неизрасходованный темперамент молодого Сергея Веселова едва не стоил ему жизни. Рассказывали, что он чуть ли не стрелялся из-за прелестной юной жены, одолеваемой ненавистными ему поклонниками. Была ли это прекрасно разыгранная инсценировка, или же он на самом деле родился в кольчуге? В любом случае, эти выстрелы, действительно или выдуманные, глухим эхом отозвались в жизни обоих. Тайна Этого странного союза, вернее всего, объясняется несколько пасмурной, с налетом красотой Сергея и роковым же свойством Нонны Петровны умирать от красивых человеческих лиц. «Скорее всего, это-то изгубило мою бабку эстетку», — говорила Нонна Юрьевна. «Она же не раз уже появлявшаяся на этих страницах как Маша. И чтобы внести ясность в, вероятно, начавшую раздражать чехарду с постоянным употреблением одного и того же имени, еще раз напомним. Первая — Любовь Петровна Орлова. Вторая — Нонна Петровна, ее сестра. Третья — Нонна Сергеевна, дочь сестры и Сергея Веселова. Четвертая — Нонна Юрьевна, она же Маша, внучатая племянница Орловы, дочь Нонны Сергеевны. Вероятно, этого невеселого человека — раздражал и пугал тот круг людей, близких Орловой, что по большей части вращался возле ее сестры. Все эти хохмящие, непонятные ему острословы, неважно женского или мужского пола. Он сторонился их по памяти прошлого, не находя там своего места. Орлова старалась с ним не встречаться, да в особых стараниях и не было нужды. В воспоминаниях близких он так и остался человеком наверху, некто за запертой дверью, запертой столь же глухо, как и его душа, так и не спустившаяся на веранду, где шла оживленная ироничная пикировка между загадочными для него персонажами этой книжки. Чаще всего эта мнимая пикировка оказывалась разыгранным в лицах рассказом Раневской, который при посильной поддержке участников прерывался залпами хохота и, наконец, финальным грохотом, сотрясавшим участок, грохотом такой силы и заразительности, что хотелось немедленно в него войти, принять в нем участие, но на появившуюся на веранде девочку уже махали руками с искаженными и заплаканными лицами. «Машенька, иди в сад!» «Тут нельзя!» «В сад, скорее!» Вечером спрашивали, что происходило. Фаина Георгиевна рассказывала о гастролях во Львове. И что же? Ну, у нее, как всегда, во время гастролей приключилась бессонница. И она вышла на балкон. И вдруг в ужасе видит над городом светится огромное неоновое непристойное слово. Знаете, существительное действие на букву «Е». Заснуть уже не смогла. И только на рассвете разглядела потухшую «М» на вывеске разумеется, по-украински «мебля». Повторные залпы, повторные пересказы. А где Фаина Георгиевна? Ушла. У нее чего то испортилось настроение. На следующее утро Раневская трудолюбиво расчищала дорожку, ведущую к дому Нонны Петровны. «Это будет дорожка имени меня», — оповещала она